Глава восьмая. Лизавета узнает о возможности кражи со взломом. На следующее утро Лизавету снова никто не будил, и проснулась она уже хорошо так засветла. Воды умыться ей оставили с вечера, и можно было неспешно привести себя в порядок. Ладно, голову мыть уже завтра. Завтра здешний Новый год. А пока надеть прекрасное, любимое, незаменимое, единственное и прочее черное платье, и хотя бы накраситься. Да-да, она начала вспоминать, что когда-то каждый день ходила на работу, и перед тем красилась, хотя бы ресницы, тени и выровнять тон лица, и блеск на губы, чтобы не сохли. Вчера засиделись допоздна. В гостиной в этот раз никто не спал, и дружная компания никому не мешала. Сначала елизавета и Тилечка шили, причем Тилечка додумалась применить к длинным муторным швам какие-то несложные магические действия, и иголка начинала очень быстро шуровать по ткани сама – Нужно было только задать характеристики шва, как ложится нить, сколько нитей ткани отсчитать, в каком месте узора тесьмы делать прокол. В итоге вся тесьма, какую запасли, была пришита, а мальчишкам оставалось только смотреть на работу опытного мага, как с искренним уважением сказал сокол. И добавил, «Это вам не огнем плеваться, что каждый умеет. Это искусство». Случившийся тут же галиотта племянник Раньеро, проводивший им днем экскурсию, попробовал поспорить, мол, боевая магия – это важно, и все такое. Сокол покивал. Важно-то важно, но не всю же жизнь в боях. Так и последний рассудок потерять можно. А потом на Голиотта зашикали и велели молчать, и не мешать госпоже Элизабетте рассказывать. А рассказывала Лизавета странное. С эльфов и драконов ее почему-то понесло на историю графа Монте-Кристо. Ну, раз она пересказывает любимые книги юности, то это тоже надо рассказать. И вчера она как раз дошла до момента заключения Эдмона Дантеса в тюрьму вызвав море сочувствия к герою в слушателях обоего полу и всякого возраста. К ним в процессе присоединился брат Василио. Он, как услышал про новую историю, так даже спать расхотел. елизавету во время рассказа подкармливали вкусным и постоянно наполняли бокал согретым вином. И, несмотря на непростой день, его завершение получилось ничего себе. А с утра ей прямо захотелось пойти в гостиную и снова взяться за работу. Она любила шить, но давно уже ничего не шила, ни себе, ни Насте. А были времена, когда только этим умением и выплывали. Тогда Лизавета перешила все мамины запасы тканей, а они лежали еще с прошлого века и были соответствующего качества. По готовым выкройкам она шила что угодно, а сама кроить так и не научилась. Поэтому слава журналу Бурда. Оттуда всегда можно было что-то взять и если не целиком, то как-нибудь смоделировать. А теперь у нее есть готовый экзотический наряд, который нужно только украсить, и это просто песня. Столько удовольствия от мелкой работы руками ей давно не выпадало. И теперь вся тесьма пришита, буфы на плечи тоже пришиты. Осталось только расшить все, что успеется, жемчужным бисером и серебряными подвесками. Лизавета помнила о предполагаемых подарках. Замысел был простейшим. Обшить куски батиста по краю кружевом и вышить на них что-нибудь несложное, но характерное. На один платок она быстренько, пока никто не видит, перерисовала с синей сумки силуэт птицы. Если по контуру проложить двойной нитью основу, а потом обшить ее тонким белым шелком, получится хорошо. На второй платок срисовывать было нечего. Тогда она оглядела комнату и улицу за окном в поисках вдохновения. За окном летали… вот ведь! Как обычные голуби, так и мелкие зеленые попугаи. Наверное, им здесь не холодно. Птицы напомнили вчерашний день и росписи на стенах комнаты лиса. Там часть непонятных людей бродила по прекрасному саду с деревьями, цветами и птичками-бабочками. И Елизавета по памяти нарисовала цветок и сидящую на нем бабочку. Это бы вышить в цвете, гладью, конечно же, но на цвет нет времени, хотя бы контур. В дверь постучали, и она спешно спрятала платочки в карман. Надо будет сделать один себе, чтобы не вызывать подозрений. За дверью оказался сокол, и был он, судя по сопровождавшему его свежему духу, только что с улицы. «Доброе утро, госпожа моя! Можно к вам?» «Конечно!» – она пропустила его и закрыла дверь. «Не боитесь за вашу репутацию?» – подмигнул он. «А вы можете ей как-то угрожать?» «Бросьте, какая еще репутация? Это дома была репутация, мужняя жена и все такое, а здесь-то что? Или вам и правда нет дела, или вы мне доверяете?» «А вам что больше нравится?» — улыбнулась она. «Второе, конечно. Значит, пусть так и будет. Опять же, вы не кажетесь мне человеком, которому нельзя доверить свою репутацию. Я рад вашему доброму мнению обо мне». Он поцеловал ей ладони обеих рук по очереди, глядя в глаза. Она не могла отвести взгляда, только дышала, и сердце колотилось, как бешеное. Но что-то мешало просто сказать «Фалько, вы невероятный мужчина и очень не нравитесь». Ни то боязнь отказа, ни то, наоборот, согласие. Уж, наверное, она не сможет его поразить своим невеликим любовным опытом. Поэтому она отняла руки и спросила совсем другое. «Вы уже выбирались на улицу?» «Да, с нашим другом, прозываемым вами Лисом». Мы выяснили, что это за место, которое вчера показало нам приправленная вашей кровью карта. И что же? Что-то там нечисто. Это частная территория. Охраняется людьми, собаками и магическими заклятиями. А чья это территория? Дом и парк вокруг него принадлежат некоей госпоже Катарине Дориа. Вы, наверное, не слышали о такой? Абсолютно ничего не слышала, вы правы. Кратко, это могущественный маг, неофициальный пятый член Союза Четырех циый потому что женщину официально никогда в него не примут но не считаться с ней не могут она вдова ее супруг был крупным местным флотоводцем то есть дама заинтересованная в процветании города и флота вероятно мы давно не виделись а вы знакомы о да давно и хорошо так может быть вы просто попроситесь у нее погулять в парке о вы не просто мы не очень хорошо расстались и сейчас ее нет в городе Она в отъезде, в гостях у одного из сыновей, проживающего за городом на побережье, и планирует встретить у него перелом года. Если бы она была в городе, мы бы запустили к ней Астальду, а то и вас вместе с ним. Она любит ученых людей, вы бы с ней нашли о чем поговорить. И нам нужно попасть туда в первое утро Нового года, так? Астальда считает, что да. Я не так много знаю о вопросе, чтобы спорить, поэтому доверяю ему. Утром так утром. «Я так понимаю нам предстоит кража со взломом кисло усмехнулась лизавета это возможно я если честно пока тоже не вижу другого способа но если удастся я буду очень рад натянуть Катарине нос она не была к вам добра рассмеялась лизавета именно согласился он с улыбкой поэтому я даже не буду протестовать если астальду предложит ту самую кражу со взломом а что это за место вы его представили это знаете ли очень милая старинная беседка Основание застало еще имперские времена, и статуя прелестной мраморной девы тоже. колонная и крыша более поздняя и она очень мило увита побегами вечно зеленых растений. Расположена в углу парка, прямо над улицей, на высоте хорошей такой башни. «Я понимаю, о чем вы. Я видела статую и беседку, но она открыта всем ветрам. Как там можно что-то спрятать?» «А это вопрос не ко мне», — покачал он головой. Я не очень-то разбираюсь в этих материях, в отличие от нашего рыжехвостого друга. «А он, будто не знаете, скажет, что это не моего ума дело», – фыркнула Лизавета. «Очень возможно, но не будем забегать вперед. Это его история, пусть он и ищет возможные пути, а мы займемся чем-нибудь приятным. Вот скажите честно, вы завтракали сегодня?» «Не успела еще». «Тогда пойдемте. Вообще-то уже скоро обед, но я думаю, что в этом благословенном доме для нас найдется немного арры и что-нибудь на закуску». Он открыл ей дверь и с поклоном пригласил пройти.